Глава пятая. Утро 2 ноября выдалось сырое и мрачное. В столовый дом на Элвастон-сквер было так темно, что завтракать пришлось при электричестве. Вопреки обыкновению, Айрис отказалась от кофе в постели и спустилась вниз к столу. Она сидела бледная, как привидение, и вяло ковыряла вилкой в тарелке. Джордж нервно листал «Таймс», а на противоположном конце стола, уткнувшись в платок, рыдала Люсила Дрейк. «Я знаю. Мой мальчик сделает что-нибудь ужасное. Это такая тонкая натура. Он зря никогда не написал бы, что это вопрос жизни и смерти». Шурша газеты, Джордж раздраженно сказал. «Прошу вас, Люсила, успокойтесь. Я ведь обещал этим заняться. Я знаю вашу доброту, Джордж, но я чувствую, что промедление может стать роковым». Ведь все это, наведение справок, о котором вы говорите, требует времени. Мы ускорим эту процедуру. Но ведь он пишет непременно до третьего, а завтра уже третье. Я никогда себе не прощу, если с моим дорогим мальчиком что-нибудь случится. — Ничего с ним не случится. Джордж отхлебнул кофе. — У меня ведь еще есть облигации. Прошу вас, Люсила, предоставьте это мне. — Не волнуйтесь, тетя Люсила, — сказала Арис. Джордж все уладит. В конце концов, это же не в первый раз. Но прошло уже так много времени. Три месяца, — вставил Джордж. Он ничего не просил. С тех самых пор, как его обманули эти мошенники-приятели на этом ужасном ранчо... Джордж вытер русы салфеткой, поднялся и, проходя мимо миссис Дрейк, ласково похлопал ее по спине. — Не расстраивайтесь, голубушка. Я попрошу Рут сразу же сделать телеграфный запрос. Айрис встала и вышла вслед за ним. «Джордж, как ты думаешь, нельзя ли нам отложить сегодняшний вечер? Тетя Люсила так расстроена. Может быть, лучше остаться с ней дома? Не болтай глупостей». Румяное лицо Джорджа побгравело. «Почему этот негодяй должен постоянно отравлять нам жизнь? Это ведь шантаж, самый настоящий шантаж. Иначе это не назовешь. Если бы от меня зависело, я не дал бы ему ни пенса. Но тетя Люсила никогда на это не согласится. «Люсила дура». Всю жизнь была дурой. Да и чего ждать от женщины, которая в сорок лет вздумала рожать? Такие безумные матери портят детей с колыбели, исполняют все их прихоти, черт бы их драл. Если бы этому сопляку хоть раз пришлось выпутываться самому, может быть, он стал бы человеком. И не споря, Айрис. До вечера я как-нибудь улажу этот вопрос, чтобы Люсила могла спокойно лечь спать. В крайнем случае возьмем ее с собой. Что ты, разве она пойдет... Она ненавидит рестораны. Сразу же засыпает, бедняжка. Кроме того, она не переносит духоты и табачного дыма. У нее тут же начинается астма. Я знаю. Я обшутил. Ну, иди успокой ее, Айрис. Скажи ей, что все будет в порядке. Он повернулся и пошел к входной двери. Айрис медленно побрела назад в столовую. Тут в прихожей зазвонил телефон, и Айрис сняла трубку. Алло, кто это? Выражение безнадежной тоски. На ее лице сменилась с радостью. «Энтони! Он самый! Я звонил тебе вчера, но никак не мог застать. Ты, как я вижу, крепко взялась за Джорджа. В каком смысле? Не понимаю. Джордж умолял, чтобы я пришел сегодня вечером на какое-то торжество. Совсем не похоже на его обычный стиль. Руки прочь от моей подопечной. Он прямо заклинал меня. Я и подумал, что это может быть результат твоей тонкой работы». Нет, нет, я тут ни при чем. Перемяна симпатии по его собственной инициативе? Не совсем это... Алло, Айрис, куда ты пропала? Я здесь. Ты что-то говорила? В чем дело, дорогая? Я слышу, ты вздыхаешь в трубку. Что? Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Я завтра буду в норме. Завтра все будет в порядке. Какая трогательная уверенность. Ведь есть такая поговорка. «Завтра никогда не наступает». Не надо так говорить. — Айрис, что-то случилось? — Нет, ничего. Я не могу сказать. Я дала слово. Скажи мне, родная. — Нет, не могу. Энтони, вы... Ты мне можешь ответить на один вопрос? Постараюсь. — Ты был когда-нибудь влюблен в Розмэри? Наступило минутное молчание. Затем в трубке послышался смех. — А, так вот в чем дело. Да, я был немного влюблен в Розмэри. Она ведь была очень хороша, ты это знаешь. Но однажды, когда я с ней разговаривал, я увидел, как ты спускаешься по лестнице. В это мгновение все было кончено, как рукой сняло. На свете не осталось никого, кроме тебя. Это суровая, неприкрытая правда. И перестань об этом думать. Даже Ромео, если ты помнишь, увлекался Розалиндой до того, как его прибрала к рукам Джульетта. Спасибо, Энтони, я рад это слышать. Значит, до вечера... Если я не ошибаюсь, это твой день рождения. Вообще, то день рождения через неделю, но вечер устраивается по этому поводу. Тебе как будто не по душе предстоящее торжество, совсем не по душе. М да, Джорджу, конечно, виднее, но мне показалось странновато, что он выбрал то самое место, где что делать. Я уже несколько раз была в Люксембурге с тех пор, с тех пор как Розмэри. Так или иначе, туда попадаешь. — Да, верно. Но, может быть, это и к лучшему. У меня для тебя есть подарок, Айрис. Надеюсь, он тебе понравится. — Рвар. он повесил трубку. Айрис вернулась к Люсиле, чтобы снова ее утешать, уговаривать и успокаивать. Придя в контору, Джордж сразу же послал за Рут Лесинг. Брачное, озабоченное выражение исчезло с его лица, как только Рут, как всегда спокойный, улыбающийся, в строгом черном костюме, появилась на пороге. — Доброе утро, мистер Бартон. — Доброе утро, Рут. Опять неприятности. — Прочтите. Он протянул ей телеграмму. — Снова Виктор Дрейк. — Да, будь он неладен. Она молчала, держа телеграмму в руках. Худое, смуглое лицо. Забавно сморщенный нос, насмешливый голос — «Вы из породы девушек, которые кончают тем, что выходят замуж за босса?» Как живо встало все в памяти, как будто это было вчера. Голос Джорджа вернул ее к действительности. «Вы ведь выдворили его отсюда примерно год назад?» «Да, что-то в этом роде», — сказала она, подумав. «Если не ошибаюсь, это было двадцать девятого октября». «Не перестаю вам удивляться, Рут. Надо же иметь такую память». Про себя она подумала, что у нее было гораздо больше оснований запомнить этот день, чем он предполагал. Она была еще во власти Виктора в то время, когда, сняв трубку, услышала беспечный голос Роз Мэри и поняла, что он ненавидит жену своего шефа. «Нам еще повезло, что он так долго не появлялся», — сказал Джордж. «Имело смысл заплатить ему тогда эти пятьдесят фунтов, а теперь еще триста фунтов». Это ведь целое состояние. Да, но на такую сумму пусть он не рассчитывает. Нужно снова навести справки. Лучше всего связаться с мистером Огилви. Александр Огилви, предприимчивый, трезвый шотландец, был их агентом в Буэнос-Айресе. Да, срочно пошлите ему запрос. Мать, конечно, уже в истерике. Из-за предстоящего вечера все особенно осложняется. Хотите, я с ней останусь? Нет, ни в коем случае. Вы непременно должны прийти. Вы нужны мне, Рут. Он взял ее за руку. Вы слишком много думаете о других. Ну, что вы, я эгоистка. Улыбнувшись, она спросила. А может быть, стоит связаться с мистером Огилви по телефону? Сегодня к вечеру мы бы все выяснили. Прекрасная мысль. На это денег не жалко. Я сейчас же этим займусь. Она мягко высвободила руку и вышла из комнаты. Джордж занялся текущими делами. В половине двенадцатого он взял такси и отправился в Люксембург. Ему навстречу вышел Шарль, знаменитый метр Люксембурга. Низко склонив седую голову, он с улыбкой приветствовал Джорджа. «Доброе утро, мистер Бартон. Доброе утро, Шарль. Все готово к вечеру?» «Вы будете довольны, сэр. Тот же столик? Средний столик в нише, правильно». — Да, и вы запомнили насчет лишнего стула. Да, все будет в порядке. — Вы достали розмарин? — Да, мистер Бартон. Мне кажется, это не очень красивые цветы. Может быть, лучше добавить веточки с красными ягодами или несколько хризантем? Нет-нет, только розмарин. — Хорошо, сэр. Хотите взглянуть на меню? — Джузеппе. Мгновением руки Шарль вызвал улыбающегося низенького средних лет итальянца. Меню для мистера Бартона. Как по волшебству появилось меню? Устрицы, бульон, морской язык по-люксембургски. Рябчики, жареная цыплячья печенка. Джордж равнодушно побежал в список. Да-да, все отлично. Он отдал меню официанту. Шарль проводил его до дверей. Понизив голос, он произнес. Разрешите вам сказать, мистер Бартон, что все мы очень ценим то обстоятельство, что вы... — Снова обратитесь к нам. На лице Джорджа появилось подобие улыбки. — Что было, то прошло, — сказал он. — К прошлому возврата нет. Все это кончено. Кончено и забыто. Вы правы, мистер Бартон. Вы знаете, как мы были потрясены и огорчены, когда все это случилось. Я искренне надеюсь, что у барышни будет веселый день рождения и что вы останетесь довольны. Отвесив изящный поклон, Шарль удалился, и тут же коршуном налетел на одного из младших официантов, который что-то не так расставлял на столике у окна. Джордж вышел из ресторана, криво усмехаясь. Он был человеком, лишенным воображения, и поэтому к ресторану сочувствия не испытывал, хотя, объективно говоря, репутация Люксембурга пострадала совершенно незаслуженно, в самом деле — Разве виноват ресторан, если Роз Мэри решила именно там покончить самоубийством, или если ее убийца задумал именно там привести в исполнение свой замысел? Но, как большинство людей, одержимых какой-то одной идеей, Джордж не способен был думать ни о чем другом. Он позавтракал в клубе и поехал на заседание правления. Результатами разговора он остался доволен. Все шло как положено. Когда он вернулся в контору, К нему сразу же заглянул Рут. «Есть вести о Викторе Дрейке». «Какие же?» «Боюсь, что на сей раз дело плохо. Он довольно долго присваивал казенные деньги». «Это сказал Огелви?» «Да, я дозвонилась до него утром. А десять минут назад он звонил сам. Он говорит, что Виктор вел себя очень нагло. Это он умеет. Но он заверяет, что фирма не станет возбуждать судебного дела, если деньги будут возмещены». Мистер Огилви говорился говорился старшим из совладельцев фирмы, так что сведения точны. Вся сумма составляет сто шестьдесят пять фунтов. Итак, наш друг Виктор надеялся дополнительно прикарманить сто тридцать пять фунтов. Боюсь, что дело обстоит именно так. — Слава богу, что мы хоть здесь не дали себя колпачить, — сказал Джордж с мрачным удовлетворением. — Я просил мистера Огилви все уладить. Правильно я поступила. Лично я был бы рад, если бы этот юный негодяй отправился в тюрьму, но приходится думать о его матери. Она, конечно, дура, но добрая душа. Виктор, как всегда, в выигрыше. — Это вы, добрая душа, — сказал Рут. — Я, мне кажется, вы самый добрый человек на свете. Джордж был растроган и смущен. Он поднес руку Рут к губам и поцеловал ее. — Дорогая моя Рут... Мой самый лучший, самый верный друг, чтобы я без вас делал. Они стояли совсем близко. Она подумала, я могла бы быть с ним счастлива, я могла бы сделать его счастливым. Если бы мне А Джордж в это время думал, что если послушаться Рейс и все отменить, наверное, так было бы правильнее всего. Но это было только минутное колебание. в девять тридцать я вас жду в люксембурге сказал он